Часть третья. В то время, когда Ди и остальные достигли конца Великой Равнины и голубой свет сумерек начал окрашивать воздух, одинокий человек задумчиво сидел на валуне в каньоне Шабара. Он был одним из выживших членов группы, который уже потеряла троих из своего состава благодаря Ди и Барону. Алая Стеллария. Прежде он выходил целым из многочисленных опасных передряг, но теперь не делал ничего, чтобы скрыть искренний страх и нетерпение, отразившиеся на его лице. Над ним возвышалась отвесная стена утеса, словно огромный навес, скрывающий небеса, а внизу бежал непрерывный поток воды. Если бы он посмотрел вниз, то, вероятно, не смог бы разглядеть даже белые брызги в местах, где вода огромной реки разбивалась о скалы в трехстах или более футах под ним. Эти 18 сотен квадратных футов обнаженной горной породы на полпути к вершине утеса были тем местом, где диск с голосом старика сказал им, чтобы они нашли интересное устройство. Обычно Аллое Стеллери обрадовался бы поиску таких предметов, хотя большое количество его коллег погибло, он несомненно успокаивал себя тем, что его доля будет больше. И все же он был напуган, но не до смерти. Выбрав эту сферу занятий, он, в общем-то, выбросил свою жизнь, но все таки ему было страшно. После нападения женщины в белом платье по имени Миска в лесу, Марио так и не вернулся. Венс также выпал из списка, священник Йопутс сделал мало, и от него не было вестей. Конечно, смерть его коллег была весьма хорошим предзнаменованием для него. Вот почему, когда он ринулся сюда в одиночестве, его настроение было приподнятым. Но когда поиски указанных устройств провалились, страх обнажил свою уродливую натуру. Он намеревался сделать короткий перерыв после целого часа работы, но был настолько истощен, что всеобъемлющий страх настиг его, лишив желания делать что-либо в принципе. Воздух в каньоне остывал быстрее, чем на равнине, Звук воды манил его в царство сна непостижимым чувством облегчения. Внезапно он просто захотел умереть. Без особой причины ему вдруг захотелось умереть. Несколько неуверенно поднявшись на ноги, он подошел к краю обрыва. Без каких-либо колебаний и раздумий он ступил одной ногой в пропасть. Кто-то схватил его за воротник. В мгновение ока самый жестокий из охотников был церемон наброшен на землю. «Ты...» Это был старик, который объяснял группе условия договора и оплаты вместо их истинного работодателя. «Я предполагал, что это могло произойти, но слишком рано отворачиваться друг от друга. Ты тоже должен показать себя», — сказал старик, стоя у обрыва позади него. Через какое-то время из груды камней необычной формы показался священник. Тогда Алая Стеллария понял, что произошло. «Йопутс! Сокентасен!» Он встал с выражением гнева на лице. Но старик остановил его, сказав, «Вас всего два, знаете ли?» «О, тогда все остальные...» Старик отрицательно покачал головой на слова Алой Стелларии. «Есть еще кое-кто, кто решил не приезжать. Теперь давайте подготовим эти механизмы». «В смысле подготовим? Их и след простыл. Я искал повсюду. И похоже, этот придурок шпионил за мной все это время!» Когда поиски Аллы и Стеллери завершились неудачей, путь больше не видел в нем Проко и использовал свои способности, чтобы привести его в нигилистическое расположение духа. Старик, словно какой-то мыслитель, слушал его с совершенно безэмоциональным лицом, а затем сказал «Они не покажутся, пока не соберется необходимое число людей. Так они настроены». Старик указал подбородком на центр выступа. Казалось невозможным, что они проявятся таким способом, но с неба упал деревянный ящик небольшого размера. Ударившись о землю, он разлетелся на куски. Разлетевшиеся частицы дерева заставили уклониться обоих убийц, но не старика. Коробка, должно быть, была брошена с довольно небольшой высоты, но когда Алла и Сталлери и ее путь подняли глаза, на вершине утеса никого не было. А «Они должны войти в канин в ближайшее время. Используйте это, чтобы прикончить их». Старик говорил так, словно делал заявление. Оба охотника смотрели на него, их взгляды были наполнены отнюдь не нежностью. «Что, черт возьми, все это?» Спросил Алая Ларри. Его пристальный взгляд был направлен на содержимое коробки. «Я не понял. Они должны прийти с определенной стороны, верно? Если вам нужна какая-нибудь инструкция, я уверен, что каждая позиция будет предоставлять ее вам сама. Теперь сразитесь и уничтожьте барона». «Именно для этого вы были наняты, не так ли?» Полностью игнорируя старика, который исчез, как только закончил говорить, эти двое повернулись друг к другу. Они увидели нечто столь непонятное, что их лица выражали полное замешательство. Перед входом в каньон Ди остановил кареты. «Что это?» – спросил барон. Темнота уже опустилась, и его можно было увидеть на месте возницы. «Это идеальное место для засады. По существу, как только мы минуем его...» Останется менее 30 миль до Краухаузена. Можно сказать, что это последний оплот для наших врагов. Они будут атаковать. «Понимаю. Жди здесь», — сказал охотник. «Я пойду и выясню местоположение врага». «Понятно. Будь добр». В данном вопросе мужчины достигли полного согласия. Верхом на своем коне киборги диск в узкое ущелье, образованное утёсами упирающимися в небо со всех сторон. Возле дороги, по которой проезжал охотник, текла широкая река, Хотя вода была прозрачная, поток был глубоким и темным. Голова человека появилась прямо в его середине, затем показалось крепкое туловище, с каждого дюйма его тела стекала вода. Это был никто иной, как командир темных водных сил Галил. Излишне говорить, что бесчисленные капли, всплывающие из медленно бегущей вокруг него жидкости, имели лица его подчиненных. Оказалось, они подстерегались здесь ди, и хотя нижняя часть ног Галила покоилась на поверхности воды, Когда он вызывающе стоял там, вокруг них не было белых брызг, и ни один его мускул не дрогнул. «Наш капитан Влад не потерпит очередного провала. Для нас эта ситуация сделай или умри. Но мы подготовились. Ди, барон, на сей раз вы встретите достойное сопротивление!» И затем он словно растаял, став единым целым с водой. Если движущийся поток рассматривать как своего рода сеть, то вода могла передавать по нему любую информацию во всех направлениях почти одновременно. Галил уже знал о Ди и, несомненно, готовился к нападению. Более того, у поджидающих в засаде Алой Стелларии странного священника Юпутса было новое оружие. Как Ди и Барон станут бороться с ними? Как станут защищать себя? Для того, чтобы осмотреть весь каньон, нужно было подняться на высоту не менее 6000 футов. На этой высоте плавала цилиндрическая трубка длиной около полутора футов. Манипулируя четырьмя тонкими крыльями, она поддерживала свое положение, паря в воздушных потоках. Макроглаз на нижнем моем конце обозревал весь каньон, одновременно увеличивая масштаб изображения до ультракрупного плана. Другими словами, устройство было весьма манёврено трехмерной камерой. Наблюдая за изображением, транслирующимся на тонкий мембраноподобный монитор, Аллоэ Стеллариас морщил лопу, сказал «Похоже, у нас странная компания. Но меня не волнует, кто это. Мы будем брать всех, кто попадется на нашем пути. Прежде чем перейти к Ди-Барону, мы сперва должны уничтожить их». «Звучит неплохо», — ответил Япуц. Его морщинистые губы дрожали, словно их поразил спазм. «Я оставлю эту часть для тебя. В конце концов, у нас есть все необходимое оборудование. Для меня это слишком простая задача». «Что ты сказал?» — огрызнулся Алая Стеллари, но священник, казалось, даже не уловил злоба в его голосе, уточнив. «Давай я скажу тебе на ухо. У меня есть и мысль относительно себя. Она пришла ко мне в той деревне, когда я был разрезан пополам». Она звучит примерно так. Поднеся рот ближе, он некоторое время шептал. «Мне нравится», — сказал Алая Сталария, охотно согласившись. Но какой странный план был у Юпутца, если он моментально объединил эту разгоряченную пару? Проехав вдоль реки чуть больше мили, охотник обратил внимание на скалы и странный свисающий с них предмет. Это была железная цепь, покрытая ржавчиной... Она была сформирована из металла в 4 дюйма толщиной, и каждое звено было 3 фута длиной. Конца цепи, как и вершина утёса, было не видно. Для Ди верхом на лошади было не слишком трудно зацепиться за нижний участок цепи. Немного подняв руку, он охватился за звено и уже через секунду плыл по воздуху. Ловко и совершенно беззвучно приземлившись, он оказался на почти вертикальной поверхности, перпендикулярно обрыву и параллельно текущей воде. Что он пытался сделать? Схватив звено обеими руками, охотник силой дернул за него. Результатом стала звуковая волна, создавшая подобные жидкости колебания. Что это было за цепь, и что Ди хотел с ней сделать? Далеко-далеко в небе раздался глухой рокот, подобный грому. Это несколько инфразвуковых волн обрушилось на землю, как дождь на поверхность воды, проникая в пещеру и заполняя пространство между камнями, подобно газу. И пока это происходило, Ди мёртвой хваткой держался за цепь левой рукой. Звуковые волны отражались от всего живого в долине, возвращались к цепи. Как некая форма сонара. Димок различить гул летающих насекомых размером с молекулу воздуха, дыхание массивных бронированных животных, пасшихся по всему каньону, взмах призматических крыльев бабочки и шепот прекрасных ядовитых грибов бледно-фиолетового оттенка. все это достигало барабанных перепонок охотника. И это еще не все. Основная угроза – пара, и ещё один, у которого есть последователи. «Вроде их 30, объяснила левая рука Ди. «Парой, вероятно, являются выжившие охотники, тогда как другой — это голил с его войнами темных водных сил. Судя по тому, что я видел эти придурки не в сговоре, но я не могу дождаться, чтобы увидеть, кто и что предпримет». Ничего не сказав, Ди протянул левую руку за спину. «Эй, какого черта ты делаешь?» В момент, когда раздался панический крик, левая рука оказалась отсечена в запястье и взволнованно ухватилась за звено цепи. «Что ты со мной сделал?» «Смирись с этим», — ответил охотник, уже вернув лезвие в ножны правой рукой. Вынув из внутреннего кармана пальто нечто похожее на клубок пушистых черных ниток, Ди взялся за конец нити, которому был привязан острый рыболовный крючок. «Эй, тебе лучше это прекратить!» — прокричала его левая рука, все еще яростно протестуя, так как крючок безжалостно погрузился в ее открытую рану.